Глава восемнадцатая. Иногда мне кажется, что твое лицо — это маска. Запыхтела, усердно соскребла комочки мази с одной баночки и приблизилась к дракону. Лекарская магия завораживала. Минуту назад предплечье а д о р а было разорвано в клочья, а сейчас на моих глазах, не оставив даже следа, исчезал тонкий шрам от раны. Я осторожно втирала с н а д о б ь е кончиками пальцев. оглушительный травяной аромат мази таял, и чем меньше ее оставалось, тем отчетливее я ощущала запах кожи самого Адера, тонкий вкус меда с острой ноткой чего-то терпкого и пряного, какой-то жгучей травки, похожей на чабрец. Тебе лучше? Устучала мужа по плечу, похоже, он задремал. Слабость от раны дала о себе знать. Да, о помнился дракон и дотронулся до моего подбородка. Если бы я умер, поползли грязные слухи, что это твоя вина, и ты вышла за меня замуж только ради наследства, дома и денег. Нахмурилась. Не смешная шутка. Я дернула головой и закатила глаза. Вот и дождалась. Дурацкая привычка семьи Гароль передалась и мне. На что а д е р намекает, что я специально медлила с его лечением? Ну знаете ли. Рано зажила, но в груди все сдавило, до сих пор сложно дышать. Откашлялся муж и попытался встать, но не успел, я его опередила. Ты куда? Надавила ему на плечи и заставила лечь обратно. Не д о л е ч е н н ы м он от меня не уйдет. Не хочу грязных слухов. В груди все сдавило, потому что ты с жался, когда на тебя напали. Начала объяснять, я вспомнив теорию о мышечных зажимах, о которых нам рассказывали на лекциях. Мышцы напряглись, не расслабились. И ты продолжаешь жить в ожидании нового удара. Для тебя бой еще идет, и тело по-прежнему воюет, хотя никакой опасности сейчас нет. Ты дома и под моей заботой. И что теперь делать? Черные глаза Адара насмешливо заблестели. Казалось, он не ждет от меня какого-то умного решения, только очередную глупость. Откуда у тебя вообще рана? Уперла я руки в боки, как сварливая жена. Ты говорил про показательные бои магов, а не настоящие. Всякое может случиться. а д е р снова попытался встать, но я в очередной раз шлепнула его ладонями по плечам и не позволила. Похоже на самонаказание. Затараторила, встав за спиной мужчины. Ты как специально нарываешься, чтобы получить удар, будто сам хочешь себе его нанести. Винишь себя в чем-то? Не выдумывай. Резко отреагировал дракон, подался вперед, но я силой вернула его обратно на кушетку. Нужно размять тело, тогда зажим. В груди уйдет, продолжила, чувствуя, как щеки вспыхивают от румянца. Я думала просто размять а д ы р у спину, но м у ж хохотнул и осклабился, словно я собралась его с о б л а з н я т ь Вот еще больно надо. Однако противиться массажу дракон не стал. Стянул с тела окровавленную грязную рубаху, расправил широкие плечи и, словно в насмешку, поиграв рельефными мускулами, лег на кушетку. Похлопал ладонью по сиденью, намекая присоединиться к нему. не о том подумал, буркнул а я вышла в кладовку и вернулась с влажным полотенцем. Рана зажила, но на теле а д е р а остались мелкие кровавые ссадины и черные полосы, похожие на следы от сажи. Они выглядели лишними, портили красоту его богатырского торса. Сначала уберу грязь, промою кожу вокруг ссадин, пояснила я. Дракон хмыкнул и прикрыл глаза. Я глубоко вздохнула и мягко прикоснулась мокрым краешком полотенца сначала к одной из садин, а затем к другой. В голове застучал пульс, и по телу расплылось приятное расслабляющее тепло. Пространство вокруг нас наполнилось сладким медовым ароматом. Что ты делаешь? вздохнул а д е р с хрипотцой. Что? Я же сказала. Усмехнулась и промурлыкала. Прикасаюсь к твоей коже влажным полотенцем, стираю сажу и кровь. Похоже на поцелуи, а не полотенцы. Невыдумывай. Передразнила я дракона и, смутившись, з а у л ы б а л а с ь Кожа Адера казалась горячей, как п о д т а я в ш и й воск, и его жар начал передаваться мне. Казалось, что воздух в комнате нагрелся, забурлил и завибрировал. Ров прилил а к лицу, и я часто задыхалась, словно дышать было совсем нечем. Адер приоткрыл глаза, поймал мою ладонь, крепко сжал ее в своей. И я окончательно смутилась, вздрогнула и тихо спросила, чтобы разбавить раскалённую тишину словами: «Что произошло вчера вечером?» А что произошло вчера вечером? – переспросил дракон резким тоном. Я отпрянула. Как? Выходит, он совсем ничего не помнит? Как вчера ночью орал под моей дверью точно мартовский кот и рвался внутрь? Это до какой степени нужно быть в неадеквате, чтобы забыть? Что произошло вчера вечером, Мира? Голос а д р а погрубел, и у меня мгновенно зазвенело в голове. Ничего, огрызнулась я и, выдернув ладони из его руки, настойчиво зашагала к распахнутым дверям кладовки. Достаточно. Лучше принесу расслабляющего чая. Принеси бекеровки. Чай полезнее, н а с т о я л а я, сорвавшись на сердитые даже свирепые нотки. К тому же мне самой ужасно захотелось п и т ь От волнения пересохло в горле. Я с легкостью намешала травяной сбор из м е л и с ы лаванды и ромашки, однако с посудой была вынуждена повозиться. Чайник отыскала легко, а вот с чашками оказалось сложнее. Не пить же и з м е р н н ы х стаканов. Нашла только удивительные стопки из плотного черного стекла со шкалой внутри, как и должно быть у мерной посуды. Но и такие сойдут. Завершающий штрих исцеления торжественно показалась я в дверном проеме с двумя черными стопками. Успокаивающий травяной сбор смешивала сама, должно получиться очень вкусно, много витаминов и пользы. а д е р только помрачнел вместо благодарности, сурово сдвинул брови, словно я принесла ему яд, и, нехотя подхватил напиток, рассмотрев стаканчик. Ибела по вечерам пила молодильное зелье из этих стопок. Вздохнул он, опрокинул ч а й за лпом и вернул пустую посуду мне. Они сделаны из о б с и д и а н а камня темных магов. Надеюсь, вреда не будет. Замялась я и поспешила убрать стопки в шкаф, сама пить не стала. Вреда? Гаркнул а д е р встал, подошел совсем близко, обжигая дыханием. Дракон схватил меня за запястье и напряженно посмотрел в глаза. Что с тобой не так, м и р и н а Его пальцы стремительно переместились на мои щеки и зажали голову в капкан. Иногда мне кажется, что твое лицо – это маска. Нужно только содрать её, кинуть к ногам, и найдешь другого человека.